Он не только любил и считал нужным воспитывать людей, это было для него естественной потребностью и необходимостью. Это было его второй натурой — учить и воспитывать, передавать свои знания, свой опыт. Правда, это придавало многим его высказываниям характер как бы поучения, но поучения Людькова не были назойливо дидактическими, навязчивыми. Они были плодом его труда и размышлений, и именно так и воспринимались людьми. Особенностью Лютикова, как и вообще этого типа руководителей, было неразрывное сочетание слова и дела. Умение притворять всякое слово в дело, сплотить совсем разных людей именно вокруг данного дела и вдохновить их смыслом этого дела, и было той главной чертой, которая превращала Филиппа Петровича Лютикова в воспитателя совершенно нового типа. Он был хорошим воспитателем именно потому, что был человеком-организатором, человеком хозяином жизни. Его поучения не оставляли равнодушным, а тем более не отталкивали, они привлекали сердца, а особенно сердца людей молодых, потому что молодежь тем сильнее воспламеняется мыслью, мысль подкреплена силой примера. Иногда ему достаточно было только слово сказать или даже просто посмотреть. От природы он был немногословен, скорее даже молчалив, на первый взгляд как будто медлительный, иным даже казалось тяжелый на подъем, он на самом деле находился всегда в состоянии спокойной, разумной, ясно организованной деятельности. Все свободное от производства время он так умело распределял между общественной деятельностью, физическим трудом, чтением, забавой, что всегда все успевал. В общении с людьми Филипп Петрович был ровен, не выходил из себя. В беседе умел помолчать, послушать человека. Качество очень редкое в людях. Поэтому он слыл за хорошего собеседника, человека душевного. Многие люди делились с ним такими общественными и личными делами, о каких никогда бы не решились поговорить даже с близкими. При всем при том, он вовсе не был то, что называется добрым человеком, а тем более мягким человеком. Он был неподкупен, строг и, если нужно, беспощаден. Одни люди уважали, Другие любили его, а были и такие, что боялись. Вернее, сказать всем людям, общавшимся с ним, включая жену и друзей, были свойственны, в зависимости от характера человека, все эти чувства к нему. Только в одних преобладало одно, в других другое, а в третьих третье. Если делить людей по возрасту, то можно сказать, что взрослые люди и уважали, и любили, и боялись его. Молодежь любила и уважала, а дети просто любили. Вот почему Пелагея Линична засмеялась, когда Филипп Петрович сказал, «Лиза и Петька помогут мне». И правда, все первые дни после прихода немцев, пока Филипп Петрович прятался, дети дежурили по очереди на улице и охраняли его. Ему повезло. Никто из немецких солдат, Не поселился у Пелагеи Линишны. В городе даже по соседству можно было найти дома попросторнее, получше. Пугало немцев балка за домом, боялись партизан. Немецкие солдаты правда заходили иногда посмотреть квартиру и прихватить, что плохо лежит. Филипп Петрович всякий раз прятался под полом на кухне, но никто не справлялся о нем. Каждое утро, как всегда, приходила Полин Георгиевна, скромная, тихая, повязанная по-деревенски чистым, белым платком, отливала молоко в два глиняных кувшина и проходила со своим бидоном к Филиппу Петровичу. Пока она находилась у него, Пелагея Линишна и ее мать оставались на кухне. Дети еще спали, Полин Георгиевна выходила от Лютикова и некоторое время задерживалась еще на кухне поболтать с женщинами. Так прошла неделя, а может быть немножко больше. Однажды Полин Георгиевна, прежде чем передать Лютикову уличные новости, тихо сказала...